Глава 18: Когда назад дороги нет. Прошло три дня. Все это время король проводил рядом с моим телом, уткнувшись в старые книги. Рядом с ним бесконечно сменялись всевозможные колдуны и лекари, поддерживая жизнь в моей оболочке. Они тоже пытались что-то придумать. И только Танги, аж сокрушенно качал головой, говоря, что ничего сделать нельзя. Еще пару раз я попыталась вцепиться в его физиономию, тем самым намекая Роксару, что дело тут нечисто. Но король решил, что умная животинка просто не хочет жить у колдуна. «Не бойся», — в очередной раз похлопал он меня по пушистому боку. «Я не отдам тебя старику, раз он тебе не нравится. Тебе нечего опасаться». Я глубоко вздохнула, закатив глаза. Но этого явно было недостаточно, чтобы вразумить величество. В середине третьего дня в комнату нервным шагом вошел жрец Чарис. Обычно он обследовал мое бесчувственное тело в надежде обнаружить проблески жизни. Что-то там наколдовывал и сокрушенно уходил. Сегодня же мужчина был гораздо бледнее обычного, что не могло не настораживать. Как и прежде, он подошел к изголовью кровати и положил ладони на бледный женский лоб. Сморщенные губы зашептали какую-то божественную молитву, после чего жрец низко поклонился королю. «Я все это время, обернувшись хвостом, лежала на тумбочке неподалеку от Роксара. Отдыхать на разного рода высоких поверхностях оказалось очень увлекательно. С таких стратегических точек была видна большая часть помещения, и от острова кошачьего глаза не могла скрыться ни одна любопытная деталь. Хотя что может быть любопытного в чисто вылизанных покоях короля? Даже мышки захудалой и то нет». Ваше Величество! немного волнуясь, начал мужчина, я должен сообщить вам. Состояние Марильяны, кивнул раксар со всей серьезностью глядя на жреца. Я, как всегда, жду вашего отчета. Насколько удалось продвинуться? Король выглядел бодро и уверенно, но я-то знала, насколько он успел вымотаться всего лишь за трое суток. Он почти ничего не ел и едва ли мог нормально спать, беспокойно ворочаясь. Сегодня ночью. Он резко сел на кровати, едва не доведя меня до сердечного приступа. Я уже собиралась выругаться отборным кошачьим матом, а потом увидела, как тяжело он дышит и как бледно его покрытое и испаренное лицо. Несколько минут он не мог прийти в себя, очевидно, вспоминая кошмар, который ему приснился, а затем встал и начал колдовать при свете луны. Он часто так делал, пробуя на моем человеческом теле какие-то заклинания. Снег падал с потолка. Вокруг трещала и кружилась магия. Иногда это было просто красиво, а иногда даже страшно. Но всегда все заканчивалось одинаково. Ничего не менялось. И вот сейчас он ждал ответа от жреца. Возможно, то, чего не смог сделать король, удалось слуге богини или вот-вот удастся. Но, увы, не все было так радужно, как хотелось бы. «Ваше величество!» Бубня повторил мужчина, и на его лбу отчетливо проступили морщины волнения. «Боюсь, я должен сказать вам нечто неприятное», — Роксар нахмурился. Хрустнули костяшки пальцев, когда он сжал кулаки. «Я знаю, что это было сделано неосознанно, и вовсе не для того, чтобы напугать несчастного, едва ли не сидеющего на глазах жреца. Но выглядело так, словно служитель Чарис вот-вот подпишет себе смертный приговор». «Чем дольше ты тянешь, тем хуже», – процедил сквозь зубы Роксар, не сводя помрачневшего взгляда с собеседника. Мужчина переступил с ноги на ногу и выпалил. «Прошли трое суток с того момента, как Шелима Рильяна впала в состояние неестественного сна. Все это время мы магически поддерживаем жизнедеятельность ее организма. Без этих вливаний девушка очень быстро теряет силы». «И что дальше?» – прорычал король. «Устали?» «Нет, что вы, ваше величество!» Воскликнул жрец и упал в ноги Роксару. А тот даже не двинулся с места. Но наши силы не могут больше питать ее. Нечто, что погрузило Шили в этот сон, высасывает всю магию. Если что-то не предпринять, она... Она... «Правильно делаешь, что не произносишь это вслух». На этот раз тихо проговорил король. «Ты же помнишь, что я сказал в день, когда это произошло?» «Нет, ваши вели», — бубнил жрец, не решаясь встать с коленей. Его глаза стали испуганно влажными. «Если она погибнет, я казню всех колдунов и лекарей, которые не смогли ей помочь», — спокойно повторил Роксар, не сводя взгляда со слуги Чарис. Тут уже хотел было вздохнуть с облегчением, но король прибавил. «К жрецам это тоже относится, так что можешь прощаться с родными». Король встал и отошел к камину, облокотившись рукой о рельефные камни. Свет янтарного огня упал на его красивое лицо, усиливая тени под уставшими глазами и запавшими от недосыпа и голода щеками. За последние три дня король почти не ел. «У тебя все?» Чуть ли не с ненавистью бросил он, не оборачиваясь. «Нет, ваши вели. Что еще?» Роксар резко развернулся, И за его спиной желтое пламя в камине сперва потухло, словно его задул сильный порыв ветра, а затем освободившееся место занял холодный голубой огонь. Он трещал от ярости, выбрасывался наружу из камина, облизывал в гневе серые камни. Таким раксар заставлял дрожать даже меня. Но от этого я любила его едва ли не больше прежнего. Странный, пугающий факт. Можно принести к Шелима Марильяне камень-алтарь, Тут же проговорил жрец, нервно заламывая руки. «Он сам будет подпитывать силы девушки некоторое время». «Долго?» — только и произнес король. «Не знаю», — пожал плечами жрец. «Насколько хватит его природной магии? Но будем надеяться». «Да, надейся», — холодно бросил Роксар, недвусмысленно напоминая собеседнику, что в случае неудачи его тоже ждет смерть. «Неси алтарь». Прислужник исчез за дверью в ту же секунду, не забыв, конечно же, несколько раз подобострастно поклониться. Через какое-то время он вернулся в компании трех помощников, которые сосредоточенно держали руки вытянутыми по направлению к летящему камню. Алтарь расположили рядом с изголовьем кровати. И когда за окном начало садиться солнце, стало заметно, как от огромного драгоценного самоцвета исходит голубоватое свечение. Дело шло к ночи. Я нарезала круги вокруг короля, пытаясь хоть как-то привлечь его внимание. Но отвлечь мужчину от непонятных магических манипуляций над моим телом было практически невозможно. Вот, наконец, помещение наполнилось мраком. По стенам поползли тени, оживающие от неровного пламени камина. Лицо короля еще сильнее подернулось усталостью. Роксар пододвинул кресло к кровати и без сил упал в него. Упер локти в колени и направил расстроенный взгляд на мое угасающее тело. — Ты обещала мне, помнишь? — спросил он тихо, приложив сцепленный в замок ладони ко рту. Я вздрогнула, почувствовав, что сердце снова начинает обливаться кровью. — Ты обещала, что останешься со мной на века, — продолжал Роксар спокойным, почти отстраненным голосом. — В своем письме, Мари. — Ты помнишь? — Я помнила. То самое послание, которое я так ловко подкинула ему в покое. Выходит, он с самого начала знал, что его написала я. «Конечно, я знал, что это ты», — продолжал мужчина, вызывая у меня волну мурашек под хвостом. «Кто еще мог позволить себе такую наглость, как анонимка?» Роксар усмехнулся. «Любая шили на твоем месте десять раз подписалась бы. Со всех сторон. Еще и магическую метку бы оставила» что-то вроде воздушного поцелуя. Но ты ведь хотела интриги, правда? Да, я хотела, Роксар. Вместо ответа боднула мужчину пушистым ухом, и он машинально меня погладил. Так почему же ты не держишь слова? Прошептал король, и улыбка исчезла с его лица. И как назло помолвку черис мы так и не успели провести, продолжал он уже будто бы разговаривая сам с собой. Я запрыгнула к нему на руки, не обращая внимания, что взгляд мужчины направлен сквозь меня, а руки действуют скорее по инерции. Возможно, священный обряд не дал бы тебе перейти в это состояние. Сила Чарис защитила бы. А теперь остается лишь ждать, насколько хватит энергии алтаря. Из моего горла донеслось возмущенное ⁇ Мя ⁇ «Нет, милый, помолвка нисколько не исправила бы положение», — подумала я, «а только ухудшила бы его». Роксар опустил взгляд на меня теперешнюю и отрешенно взглянул в глаза. «Я отдал бы тебе часть своей силы», — невозмутимо продолжал он говорить. Шерсть на загривке зашевелилась от адреналина, вдруг прыснувшего в кровь. На одно коротенькое мгновение показалось, что король понял меня». Но на самом деле он все еще говорил с бездушным телом. «Почему ты не согласилась стать моей женой, Мари?» Спросил он так, словно одновременно ждет и не ждет ответа. «Ты мог погибнуть», — грустно замурлыкала я, уткнувшись носом в огромную теплую ладонь. Роксар снова опустил взгляд ко мне и зарылся пальцами в черную шерсть. Ужасно приятно. «Что ж, если это все, что мне осталось, надо привыкать». Сапфировые глаза сверкнули. «Ты за меня волновалась?» Снова спросил Роксар, будто бриторически. Я откровенно запереживала. «Неужели есть шанс? Неужели возможно?» Но тут Роксар вдруг нахмурился, переведя взгляд на алтарь Чарис. «Так может, ты и правда волновалась?» Произнес он вслух. «Настолько, что отказалась исполнять чью-то волю и становиться моей женой? После этого и вступила в силу проклятия?» Мяу! завопила я, пытаясь сказать совсем другое. Сердце забилось ошеломляюще быстро. Я заёрзала у короля на руках, привлекая к себе внимание. "Не кричи, Жак", немного нервно попросил Раксар. "Мне кажется, я на верном пути. Ты знаешь, есть такие редкие проклятия, они отсроченного действия и активируются лишь от наступления того или иного события. Но как их снять?" Лишь тот, кто наложил, обладает необходимыми знаниями. А я ведь не могу пытать весь дворец. Он закусил губу, беспокойно блуждая взглядом по помещению, словно что-то выискивая. Но я понимала, что король полностью утонул в своих мыслях. Слишком глубоко, чтобы замечать мои знаки. Мяу, мяу, мяу, мяу. Как же отвратительно кричат коты. Неужели Жак Жака самого не раздражает? Мяу. Жак, ну что с тобой? — нахмурился Роксар и сбросил меня на пол. — Не мешай, я должен понять. Времени осталось совсем немного. Он перевел взгляд на алтарь Чарис. Тот все еще послушно мерцал магией, но даже я видела, что этой силы не хватит надолго. Отчаявшись, я шлепнулась попой на ковер и вздохнула. Настроение было очень грибное, полный грусть. Роксар ничего не понимал. В этот момент мы оба вдруг произнесли. Нам нужно чудо. Я по-кошачье, он, собственно, по-королевски. И чудо случилось. Это стало ясно, когда лицо его величества вдруг изменилось. Вся фигура мгновенно напряглась, кисти сжались в кулаки, челюсти едва не хрустнули, и только синие глаза полыхали ярче, чем когда-либо. Я проследила за направлением его взгляда и резко выдохнула. На алтаре Чарис появились сияющие золотые буквы. «Когда поймешь, король снегов, любовь не сон, а быль, то знай, что дух уже един, а ритуал лишь пыль». Несколько секунд Роксар просто смотрел в одну точку, перечитывая раз за разом несколько строк. «Что это значит?» — нахмурился он. «Какого Люраса тут написано?» Я не успела задаться вопросом, кто такой Люрас. Как король приблизился к алтарю, вводя пальцами по светящемуся камню. Однако стоило ему коснуться букв, как они начали стремительно пропадать. И вот, через несколько мгновений уже ничто не напоминало о странной подсказке богини, если, конечно, это можно так назвать. «Исчезли», — выдохнул мужчина. «И кто мне теперь скажет, что это значит?» — выкрикнул он, но почти сразу же успокоился. «Дух уже един. Един». Положил голову на ладони, закрыв лицо. Я тихонько подползла к нему и привалилась под бок. «Ну и богиня, нет бы обратить мою шерсть в дивное платье, хвост в хрустальные туфельки оплешивого пня в тыкву. Надо обязательно шарадами разговаривать». «Я люблю тебя, Мари», — продолжал в это время размышлять король. «Очень люблю». Подняла голову, мгновенно забывая обо всех богах вместе взятых. Красивые губы короля тихо шевелились, не позволяя оторвать от них взгляд ни на мгновение. «Это стало для меня еще более очевидно, когда ты отказалась стать моей женой. Когда случилось все это...» В очередной раз в груди запульсировала ноющая боль. «Чарис сказала, что ритуал — лишь пыль», — говорил король задумчиво. «Но ритуал должен был объединить нас, наши души, магию, мысли». В этот момент он вдруг замолчал, широко раскрыв глаза. «Но я всегда чувствовал твои мысли и без этого». А через мгновение он вдруг повернулся ко мне, настоящий, схватил мое кошачье тельце и вытянул перед собой. Синие глаза целиком наполнились чернотой зрачков. «Марильяна?» Голос звучал тихо и неуверенно. Однако с каждой секундой я чувствовала, как он все сильнее свыкается с происходящим. мя Завопила я и улыбнулась. Не знаю, что там вышло и как это выглядело со стороны, но я была готова рыдать белугой. От счастья. Мария, я не верю своим глазам», – прошептал он, прижав меня к себе. «Мне казалось, что я схожу с ума. Ведь эта мысль не первый раз приходит мне в голову». Он закрыл глаза и выдохнул, а я... Кажется, я облизывала его лицо. Не помню. Не знаю. «Как же громко ты тарахтишь!» Усмехнулся он, приятно начесывая мне уши. «Когда это все закончится, я долго буду припоминать тебе этот звук. Королю понадобилось не очень много времени, чтобы свыкнуться с моим новым воплощением. Но все равно еще некоторое время мы просто оставались в тишине, привыкая к мысли, что полпути пройдено. Казалось, теперь, когда Роксар знает, кто я на самом деле, остальное будет решить несложно. Ведь мой снежный король снова рядом». «Сейчас мне нужно понять, кто с тобой это сделал?» Серьезно проговорил Роксар, оттаскивая мой нос от своего воротника. Я вздохнула. «Сейчас будем бесполезно угадывать имена без малейшего взаимопонимания». Но Роксар меня удивил. «Это Тангиаш?» Спросил он, минуя целую череду вопросов. «Да», — сказала в ответ. «Но вышло снова что-то кошачье. Впрочем, почему-то теперь король меня неплохо понимал». «Я так и думал», – кивнул он мрачно. «Хитрый старик, давно вызывает подозрения. Он очень умен. И, вероятно, придется постараться, чтобы вывести его на чистую воду». «А просто расколдовать меня нельзя?» Вяло поинтересовалась я. Король опять ответил так, словно не слышал вопроса. Но сам только о нем и думал. «Только тот, кто наложил проклятие, может его правильно снять. Мне могут понадобиться годы. Но не беспокойся, он хитро подмигнул. Теперь-то преимущество на нашей стороне». Роксар подхватил меня на руки и бодро вышел из королевских покоев. Стражники за дверью странно покосились на повелителя, невозмутимо расхаживающего с котом, но, само собой, ничего не сказали. У порога к королю подбежал слуга, выспрашивая, чего желает его величество. «Скажи Шельер-Тангиашу, что я жду его в зеленом зале святилища Чарис. Слушаюсь, крикнул слуга и убежал. А мы неторопливо двинулись к пещерам. Что еще за зеленый зал? подумала я, мурлыкая в горячих руках. Зеленый зал это что-то вроде оранжереи, проговорил Роксар, не переставая меня удивлять. Это если, конечно, тебе интересно. Вряд ли ты там когда-нибудь была. Это одно из тех многочисленных мест, где растут овощи и фрукты, которыми питаются в замке. Таких пещер очень много по всей стране. Минут через десять мы спустились в знакомые подземелья. Мужчина легко выбирал дорогу, лавируя между коридорами так, будто перед ним карта. И совсем скоро моим глазам предстало нечто удивительное. За очередным поворотом вместо каменных стен выросли джунгли. Огромные деревья тянули пушистые ветви руки к самому потолку. Десятки кустарников то тут, то там привлекали внимание разноцветными ягодами. Изумрудные травы выстилали мягким ковром прежде безжизненную землю пещер. Я не успела даже подумать о том, откуда здесь такое волшебство, как Роксар начал рассказывать. Удивлена. Я чувствую, что удивлена. С его лица не сходила еле заметная улыбка. Ты, наверное, хочешь знать, продолжал он, проходя вглубь пещеры. Откуда в сыром подземелье, без солнца, посреди зимы такое буйство жизни? И, не дожидаясь моего ответа, продолжил. Когда-то я говорил тебе, что сила Снежного Короля очень важна для государства. Не зря большая часть министров так беспокоится о ее сохранении и приумножении. Ведь эта магия сохраняет жизнь на Ледяной Звезде. Все, что ты сейчас видишь, поддерживается мной. Каждый день. Каждую секунду. Если я погибну, сила Чарис должна будет найти себе новое вместилище как можно быстрее». Иначе десятки и сотни вот таких садов по всему королевству начнут умирать без тепла. А чтобы вырастить новые растения, может понадобиться слишком много времени». Я даже не знала, что ответить. «Да, наверное, мне и не нужно было. Одно никак не укладывалось в голове. Неужели один человек способен контролировать такое огромное количество территорий?» Я подняла голову, вглядываясь в спокойный профиль раксара. «Светлое лицо». Четкая линия подбородка, полные губы, слегка изогнутые в улыбке. Он казался почти беспечным, только ярко-синие кристаллы глаз сверкали таинственной глубиной. В это время на соседней дорожке мелькнула чья-то тень. Я вздрогнула, неосознанно вытащив когти, но Роксар даже не повернул головы. Улыбка на его губах стала шире и уверенней. «Хищней!» «Добрый вечер, Тангияш!» – проговорил король, невозмутимо поглаживая меня по спине. В ту же секунду из кустов кряхтя начал вылезать старик. Он усиленно делал вид, что никак не может выпутаться. Но я-то видела, что это лишь показная беспомощность. «Простите, ваше величество. Кажется, я застрял», – жалобно воскликнул колдун. «Осторожнее с малиной», – спокойно бросил Роксар. «Я ее не для того выращиваю, чтобы ты затаптывал». «Простите, ваше величество», – щелкнул пальцами колдун и сам себя освободил. Поправил складки мантии и, выпрямившись, засеменил к королю. «Доброго вечера!» – заулыбался он, но, увидев меня на руках у Роксара, очевидно, напрягся. «Я рад, что вы решили прогуляться перед сном. Вам не помешает немного свежего воздуха? Как тут прекрасно! Давно я не был в зеленом зале!» «Это потому, что гулять здесь запрещено, Тангиаш! Без строгости ответил Роксар. «Ты же знаешь...» как легко нарушить баланс магии. «И правда, и правда», – закивал он. «Так что привело вас сюда сегодня? И меня тоже?» Губы старика растянулись от уха до уха, но теперь я отчетливо замечала, что его глаза не улыбались. Напротив, они были почти злыми и маниакально внимательными. «Хотел обсудить с тобой пару вопросов», – ответил король. «Я всегда к вашим услугам». В этот момент где-то сбоку мелькнул рыжий хвост. Я не поверила своим глазам, но, приглядевшись, обнаружила чуть в стороне от нас прыгающую по траве кошку. Миг, и она скрылась в кустах. «Скажи, Тангиаш», — начал король, — «ведь я никогда не спрашивал тебя. Какой ты видишь политику нашего государства после моей женитьбы? Что, по-твоему, изменилось бы?» Вопрос звучал вполне невинно и, высматривая среди зелени таинственную кушку, я даже почти не обратила внимания, как напрягся колдун. «Ну, ну — протянул старик, — сила Чарис приобрела бы стабильность. Полагаю, проблем с зелеными садами можно было не опасаться. Министерская оппозиция успокоилась бы. Значит, можно было бы не бояться ни бунтов крестьян, ни возмущения благородных семей». «А сейчас, по-твоему, риск имеется?» Приподнял бровь король и танги аж вздрогнул. «Э, «К чему эти вопросы, ваше величество? Неужели шили марильяне стало лучше, и я могу порадоваться?» «Увы, это не так», — легко ответил Роксар. «Но причины для радости все же имеются». «Правда?» — притворно заулыбался колдун. Король кивнул и посмотрел прямо в лживые глаза плешивого пня. «Я думаю, душа Марильяны в этом коте». «Меня с ног до головы пробрала дрожь. Роксару явно не откажешь в уверенности в себе». Я перевела взгляд на его лицо и заметила, с какой цепкой внимательностью он смотрел на Тангиаша. Я была уверена, король подмечал мельчайшие изменения в мимике колдуна, следил за его реакцией, контролировал. И, кажется, старик тоже это понял. «Ваше Величество», — пробубнил он медленно, — «вы уверены?» «Мне кажется, вы переволновались, давно не спали». «Думаешь, я ошибся?» — спокойно спросил Роксар, поглаживая меня по спине, как ни в чем не бывало. Со стороны это наверняка выглядело немного дико. Мол, бедный король. Так переживал из-за несчастья с невестой, что сошел с ума. «Я думаю, вам надо отдохнуть, ваше величество», — продолжал гнуть свою линию старик. «Пойдемте, я провожу вас». Он протянул руку к королю, то ли желая его приобнять, то ли подтолкнуть к выходу. Я зашипела. Роксар еле слышно усмехнулся. «Ты не нравишься будущей королеве», – проговорил он. Танги аж болезненно скривился. «Вам нехорошо, ваше величество. Я позову лекарей». Понятия не имела, что кошки умеют так громко рычать. «Не беспокойся, Мари. Никуда он от нас не уйдет». Спокойно бросил Роксар вслед отступающему колдуну. И в ту же секунду земля под ногами старика задрожала. Танге аж обернулся, и брови его сдвинулись. Он понял, что король не намерен шутить. «Пойди, прогуляйся немного, милая». Мужчина спустил меня на землю, подталкивая к соседним кустам. «И не подходи слишком близко, будь добра». На этот раз грязно-серые глаза старика сверкнули злобой, и он не стал больше ждать. Воздух вокруг мгновенно потемнел и сгустился. Там поднял руку вверх. Сверкнула молния, целясь прямо в моего короля. Фиолетово-голубые росчерки казались пугающе яркими и быстрыми. Я едва успела вскрикнуть, испугавшись за Роксара. Но это явно было лишним, потому что мой жених не просто так именовался снежным королем. Он поднял ладонь вверх, острые стрелы магии послушно легли в его руку и с жутким треском переломились а в следующее мгновение их с тангиашем накрыл высокий купол. Чуть позже я поняла, что это было сделано для защиты зеленой пещеры, в которой мы находились, ведь за границей странной полусферы не выходили даже отголоски магии. Я тоже оказалась снаружи и теперь чувствовала, как рядом со мной снова стало светло и тепло, в отличие от купола, под которым поднималась снежная буря. Роксар сжал ладони в кулаки, и его окутала зимняя вьюга. Белые волосы взметнулись вверх, узкое лицо стало казаться почти пугающим, и только глубокие синие глаза светились благородной яростью. «Как ты посмел пойти против меня?» – почти прорычал он. В этот момент Танги аж приподнял голову, как будто кто-то схватил его за горло. Белая борода заметалась от ветра. Колдун взмахнул руками, на некоторое время разгоняя метель, и упал на колени, кашляя. Быстро взял себя в руки и, не отвечая на вопрос короля, послал в его сторону волну ледяных шипов, смерч из острых и длинных игл. «Это мой замок», — спокойно сказал Роксар и махнул рукой, легко развеяв смертоносные шипы. «Мое королевство», — продолжил он другой рукой, уничтожая следующую волну летящих лезвий. «И даже магия, которой ты пользуешься, моя». В конечном счете Роксар хлопнул в ладоши И весь снег, которым управлял Тангиаж, пытаясь атаковать соперника, внезапно схлопнулся и исчез. Колдун несколько раз пощелкал пальцами, недоуменно оглядываясь по сторонам. Но больше ни одна снежинка не упала с потолка. И вот тогда на лице плешивого пня впервые и отразился настоящий страх. Роксар сделал несколько шагов к нему и знакомым жестом схватил за горло. Рука короля начала покрываться синеватой изморозью. Ты же знаешь, чем все закончится, правда? проговорил с ненавистью король, не сводя горящего взгляда с испуганных глаз старика. Нет! прохрипел Тангиаж, трясущимися пальцами цепляясь за кисть повелителя. Нет, без меня вам не снять проклятие. Пожалуйста, я помогу, только не убивайте. Роксар лениво приподнял бровь, растягивая время. Поможешь снять проклятие? А стоит ли? Может, я и без тебя прекрасно справлюсь. Я-то знала, что раксар блефует, а вот бледное лицо Тангеаша от ужаса пошло пятнами. Нет, нет, не справитесь, только я могу. Что ж, король невозмутимо отпустил захват, и старик упал на каменную дорожку, нервно потирая шею. Валяй, я жду, помогай. Сперва пообещайте сохранить мне жизнь и свободу. А ты не слишком ли много хочешь? Зло прищурился Роксар. А «Зачем мне помогать вам, если я буду знать, что все равно умру?» Старик на зависть быстро пришел в себя и встал на ноги. Можно было только позавидовать такой выдержке. И это в его-то возрасте. «Хорошо», – подозрительно легко согласился повелитель. «У тебя есть мое слово. Ты будешь жить. Насчет свободы? Лучше не зли меня». В следующий момент призрачный купол над ними исчез. Ираксар махнул в мою сторону рукой. «Жертва твоих интриг вон там. И имей в виду, что я слежу за тобой. Одно неверное движение и...» «Да понял я, понял», – пробубнил Тангиаш. Направил в мою сторону раскрытую ладонь, дунул поверх нее и обиженно отвернулся. «Я сидела в паре метров от двух мужчин, а потому волна магии достигла меня не сразу». Сперва я увидела, как улыбается король, как побежденно сникли плечи плешивого пня и лишь затем почувствовала, как прохладный бриз проникает в легкие. Это было приятно, словно одним махом стало легче дышать. Где-то за спиной раздалось удивленное кошачье мяуканье, а в следующую секунду я уже открыла глаза в постели Роксара. В комнате было тихо и темно. Только алтарь чарис светился едва заметным голубоватым светом. Я села на кровати, чувствуя, как немного кружится голова. Это было неудивительно, учитывая, что я три дня не вставала. Хотелось подняться на ноги, потянуться, может, даже попрыгать пару раз. Но в этот момент со всей внезапностью на меня начало накатывать осознание случившегося, а потому едва я слезла с постели, как упала в нее же обратно. Вот-вот. Придет Роксар, и мне придется многое ему объяснить. Многое придется понять самой. Весь последний месяц я думала лишь о том, что у меня всего два выхода из сложившейся ситуации. Убраться в свой мир или превратиться в кота. А теперь выходит, все закончилось иначе. Я больше не кот. Я невеста снежного короля. По крайней мере, если он до сих пор не передумал. В этот момент двери покоев резко распахнулись, и на пороге появился король со связанным Тангеашем. Колдуна мужчина оставил в соседней комнате, а сам сел рядом со мной и стремительно поцеловал. Все плохое и хорошее, вся магия, волшебство и чудеса прошедших дней смешались в один огромный разноцветный клубок, укатившись куда-то прочь. Остался только Роксар, только один повелитель снегов, обнимающий меня» закрывающий от всего мира». «Я так скучал по тебе», прошептал мужчина, в какой-то момент отстранившись. Убрал волосы мне за ухо, ласково зарывшись в спутанных прядях. «Я тоже скучала», улыбнулась в ответ. «Правда, ты гладил меня значительно чаще, чем думал. Поэтому моя тоска была не столь сильна». Король усмехнулся. «Мне этого не хватало. Твоего юмора, а еще твоей улыбки». Он медленно коснулся рукой моей щеки. «Роксар», – прошептала я, опустив голову, – «я должна тебе кое-что рассказать». «Думаешь?» – переспросил король, и мне вдруг показалось, что он и так знает все. «Да, должна». Мужчина чуть отодвинулся, напряг губы и шумно втянул носом воздух. «Ну что ж, давай». Я собралась силами, вздохнула и проговорила. «Роксар, «Я тебя обманывала». Мужчина приподнял бровь, но ничего не сказал. И сложнее всего было видеть на его лице это молчаливое понимание. Я не хотела обманывать, правда. Но у меня не было другого выхода. Дальше я начала рассказывать всю историю с самого начала. И сама не поняла, как слова начали литься чуть ли не бессвязно, превращая речь в подобие истерики но я не знала, что задуманное колдуном может убить тебя. Не знала. Я ведь даже не маг, Роксар. Думала, нужно просто стать королевой, и гад плешивый отошлет меня назад, домой. Я представляла, как сяду у окна и буду смотреть на розу, которую ты мне подарил. Буду вспоминать о тебе, надеясь, что разрушила твою жизнь не до конца. Меня трясло, но я ничего не замечала, пока Роксар вдруг не поднял руку, И осторожно не вытер дорожки слез на моих щеках. «Гад плешивый, домой?» – переспросил он тихо. Я посмотрела в глубокие снежно-синие глаза и объяснила. «Ну, я же та девушка, которую ты спас от маньяка, помнишь? В другом мире. Ты ведь даже не знаешь, как на самом деле меня зовут. В тот день я тебе так и не сказала своего имени». «И как же тебя зовут?» Мягко улыбнулся король, успокаивая меня медленным движением ладоней по щекам, шее, затылку. «Марианна!» — он усмехнулся, кивнув. «Надеюсь, смогу запомнить». Роксар прижал меня к своей груди, тихонько перебирая волосы между пальцев. Я догадывался, но не верил, что это возможно. Он поцеловал меня в лоб и больше ничего не говорил. Мне казалось, что он не понимает... Не осознает, насколько все было ужасно. Отрывисто хлебнув воздух, я продолжила. Думала, покончив с отбором, вернуться в свой мир. Мне так не хотелось быть котом, Роксар. Я все понимаю. Успокойся. Но у меня не получалось успокоиться. Я чуть не убила тебя. Но не убила же, улыбнулся король. Чтобы тебе было легче, придется повторить. Я догадывался, что ты это ты что не просто так чужая девушка под видом племянницы дворцового колдуна попала на отбор. Но я хотел понять, что замышляет подлец тангеш. К тому же я изначально не собирался подпускать странную подозрительную девицу к себе так близко. Ведь я чувствовал, что происходит что-то неправильное. Но сердце решило иначе. Так что если бы я все же оказался обманутым в итоге, это была бы лишь моя вина. «А глупый король не должен сидеть на троне, Мари!» «Ты не глупый!» – нахмурилась я. «Мне кажется, ты все перевернул с ног на голову!» Роксар улыбнулся. «Может быть!» В этот момент со стороны входа раздалось многозначительное покашливание. Мы оба повернули головы, чтобы увидеть, как сквозь проем двери заглядывает умная морда кота и шевели Я, конечно, все понимаю, но тут пень плешивый пытается улизнуть. Я думал, вам будет интересно. Пень плешивый! переспросила я, с удивлением, осознавая, что Роксар спросил то же самое. Повернула голову и уточнила у короля: Ты что, понимаешь моего кота? И пока мы переглядывались, Жак воскликнул: Он уходит! Роксар тут же встрепенулся и выскочил за дверь. Раздался новый удар молнии и жалостливый крик старикашки «Ты куда собрался, пень? В смысле, тангиаж? спрашивал король, пока я вставала с кровати и проходила в соседнее помещение. «Я еще не поблагодарил тебя как следует за твое предательство». «О!», -о, -о воскликнул колдун. «А «Вы же обещали сохранить мне жизнь». «Я сдержу обещание, уж поверь мне», засмеялся Роксар. И что-то в его голосе дало мне понять, что у колдуна нет причин для радости. Танги аж стоял посреди комнаты, нервно озираясь по сторонам. Словно вот-вот откуда-нибудь выскочит палач и отрубит ему бороду по самые уши. Но, кажется, у короля были другие планы. «Марианна, присаживайся», проговорил он с улыбкой, указывая на кресло. «Тебя ждет незабываемое представление». Не успела я разместиться поудобнее, как король щелкнул пальцами и в комнату прямо по воздуху медленно вплыл алтарь Чарис. «Что вы задумали?» – нахмурился старик, глядя, как льдисто-голубая махина медленно оседает прямо на ковре. «Окажу тебе величайшую честь!» – фыркнул раксар. «Ты же практически дядюшка будущей королевы! Стража!» Последний приказ был, само собой, для прислужников. Один из гвардейцев, стоявших за дверью, заглянул внутрь, подобострастно кланяясь. Король шепнул ему на ухо несколько слов, и тот, кивнув, стремительно умчался исполнять приказ. На лице Роксара была настолько широкая улыбка, что мне становилось почти жаль колдуна. Минут через пять в покое короля одновременно вошли двое. Жрец Чарис и... «Полутролихак Херден». «А она здесь зачем?» Тут же спросил колдун, почувствовав неладное. «Ваше Величество», — поклонился слуга богини. «Я к вашим услугам». В руках жреца было два мешочка. Оба он развязал и вывалил содержимое на алтарь. В первом оказались цепи белого золота, которые я уже видела прежде, а во втором — цепи черненого серебра и меди. «Я сама их ковала». Гордо пробасила женщина, кивнув на второй комплект украшений. «Ну, где мой обещанный женишок, Роксарушка?» Улыбку сдержать не удалось, особенно когда же вдруг весь осел и буквально свалился на ковер, нелепо хлопая глазками и хватаясь за сердце. «Ой, этот что ли?» – ахнула полутролиха, подбегая к колдуну. Малохольный какой, бледненький». «Ну ничего, в моей пещере воздух свежий, чистый. Я тебя быстро на ноги поставлю. От жареных пиявок знаешь, какой румянец будет?» Она схватила его за шиворот и мигом подняла, как двухлетнего ребенка. Танги аж только звонко охнул. «Попрошу колтарюш или Марильяна», — сказал жрец, когда остальные уже стояли там, и Роксар протягивал мне руку. Я быстро встала рядом с королем и заулыбалась. Теперь только Жак следил со стороны, как происходит эта странная помолвка. Жрец читал слова клятвы параллельно для нас с Роксаром и для Гертенстангешем. Колдун даже не подумал спорить, когда пришло его время соглашаться на брак. Он знал, что другого пути нет. А полутролиха выглядела невероятно счастливой, прижимая к себе старика, который был в два раза ниже ростом, чем она сама. Когда жрец закончил с колдуном и его новой женой, Герден схватила тангиаша за грудки, легко подняла в воздух и страстно поцеловала. Со стороны казалось, что она вот-вот высосит из него всю душу, так сильно побледнел несчастный. Жак, вольготно развалившись в кресле, демонстративно смахнул слезу и проговорил. «Какая красивая пара!» Роксар прыснул со смеху в кулак, прикрываясь покашливанием. «Когда ты стал понимать, что говорит мой кот?» Прошептала я на ухо королю, ничего не понимая. Мужчина пожал плечами и весело развел руки в стороны. «Подозреваю, что так сработало контрзаклятие», прошептал он в ответ, пока жрец читал слова обряда для нас. «И сдается мне, это не последний сюрприз». «Согласен ли ты, Роксар, из рода Ариандел, взять в жены Марильяну из рода Фарли?» Знакомым образом зазвучал голос жреца. «Не так». Оборвал король. «Милая, поправь, пожалуйста, нашего жреца». Я покраснела. «Марианна из рода журавлевых. Жрец тут же поправился. «Согласен ли ты, Роксар, из рода Риандел, взять в жены Марианну из рода Журавлевых? Зазвучал голос жреца. Роксар улыбнулся. «Согласен, потому что было бы глупо отказываться от хозяйки говорящего кота». Он снова усмехнулся, и не успела я возмутиться такой формулировке, как он притянул меня к себе и накрыл поцелуем, не дав сказать и слова. «А еще я согласен», — тихо добавил он, «потому что твои губы самые сладкие на свете, и целовать их буду только я». Слуга рис прокашлялся, сделав вид, что ничего толком не услышал. «Согласна ли ты, Марианна из рода Журавлевых, выйти замуж за раксара из рода Ариандел?» Тишина наполнила комнату. Наконец-то пришло время и мне произнести заветные слова, и ничто на свете уже не могло помешать мне. Да, Роксар, я стану твоей женой раз и навсегда, пока воет вьюга и метет метель, пока стоит твое ледяное королевство, пока бьется твое горячее сердце, и даже когда все это исчезнет, а наши имена не вспомнят даже наши правнуки, клянусь, я останусь твоей женой». Из потолка вдруг посыпались снежинки. Роксар улыбался. Кажется, даже Тангиаш с Герден улыбались, когда король застегнул у меня на шее короткую цепь из золотых снежинок, усыпанных бриллиантами, а затем помог надеть свою. «И что теперь?» – прошептала я, не веря, что все это на самом деле произошло. «Теперь ты маг», – хитро подмигнул король, беря меня за руки, а потом вдруг резко притянул к себе, Вдавив в свое сильное тело, прижимая как можно ближе, жарче, в висках застучало, когда он наклонился к моим губам, наполняя легкие ароматом холодной хвои и горячего имбиря. Голова закружилась, и я начала стремительно тонуть в глубоких колдовских озерах его глаз. А еще теперь ты моя жена, прошептал он, едва касаясь моих губ. И остальное уже не имело. Никакого значения.